Глава четвертая. Когда Зоя вышла из машины, ее первое впечатление от здания слегка ослабело. Теперь она могла рассмотреть раскрошившиеся кирпичи, сорняки, вытянувшиеся выше подоконников окон, и подумала, что в доме, наверное, гораздо больше комнат, чем людей, когда-либо здесь бывавших. Крупная женщина, стоявшая перед парадной дверью, шагнула вперед. «Думаю, она не такая страшная, как кажется», — пробормотала Нина. «Миссис Макденверс», — покосившись на нее, буркнула себе под нос Зои и Нина невольно хихикнула. Зоя отошла от фургона. Резкий ветер бросил волосы ей на лицо. Их определенно следовало подстричь. И помыть, и просушить, и вообще. Миссис Макглон осмотрела Зои с головы до ног. «Ага», — произнесла она тоном человека, не в первый раз встречавшего иностранку-помощницу. «Зои, да?» «И Хари, кивнула Зоя, показывая на сонного малыша на своем плече. «Ладно, все в порядке», — сказала миссис Макглон, без малейшего интереса наблюдая за Ниной, которая вытаскивала из фургона тяжелые сумки, несмотря на свой живот. Женщины вместе потащили к дому сумки. «Огромная деревянная дверь была облупившейся и выгревшей», — заметила Зоя. Миссис Макглон нахмурилась. «Мы пользуемся другим входом», — сказала она, — И Зоя невольно скривила губы. «Вход для слуг!» «Да это просто какое-то аббатство Даунтон!» Она огляделась вокруг, луна уже поднималась, хотя ее почти не было видно сквозь плотные тучи. И невозможно было понять, какой нынче год. Воздух наполнял густой аромат сосен. Близилась темнота. Настоящая темнота и фосфорицирующие сумерки лондонских улиц, где никогда не прекращают движение грузовики. и легковые автомобили, где все движется 24 часа 7 дней в неделю. Зоя не слышала ничего, кроме далекого уха совы и шелеста листьев. И она вдруг подумала, что никогда в жизни не оказывалась такой тишине. Нина, падавшая с ног от усталости и тошноты, с виноватым видом уехала, сказав, что повидает Зоя завтра и что у дома есть машина, которой она может воспользоваться. Потом, когда они уже шли по скрипучему гравию вокруг дома, Зоя услышала, как скрипнула огромная парадная дверь и увидела свет, просочившийся изнутри. И еще там мелькнуло что-то белое, и раздался зловещий тихий смешок. Зоя резко обернулась, но там уже никого не было. Миссис Макглон никак не дала понять, будто хоть что-то заметила. Тишина вернулась. Задняя дверь, простенькая, застекленная, не скрипела. Ее явно часто открывали. И через эту дверь они попали в коридор с каменным полом. Справа он открывался в большую комнату, заполненную резиновыми сапогами, тростями и непромокаемыми плащами. «Оставьте куртки в обувной комнате», — коротко бросила миссис Макглон. Зоя моргнула. А она, если честно, никогда не слыхала об обувных комнатах. Харри вытаращил глаза. Он уже проснулся и теперь с изумлением оглядывался по сторонам. Зои тоже была изумлена. Миссис Макглон сразу отправилась в большую кухню с низким потолком и длинным столом для слуг в центре. В комнате было холодно, на каменном полу не оказалось ковров. И довольно сыро. Единственным звуком было громкое гудение холодильника. И Зоя невольно отметила, что здесь совершенно не пахнет никакой едой. «Это наша кухня», — подсказала миссис Макглон. «Но я не готовлю». А... «А чем же вы все питаетесь?» не поняла Зоя. «Ну, мы обходимся». «Ладно», — сказала Зоя, уже совершенно лишившаяся сил. «Может быть, вы мне покажете все завтра? Мне бы хотелось уложить Харри». Миссис Маглон посмотрела на ребенка так, словно четырехлетнее существо, спящее в одиннадцать ночи, был неким исключительным зрелищем и в очередной раз выркнула. Но потом вышла в узкий коридор и повела Зоя наверх по каменной винтовой лестнице. Багаж Зои при этом ударялся о каждую ступеньку. Дальше они вышли через спрятанную под старой коричневой лестницей дверь в главный, видимо, коридор дома, что вел к широкой парадной двери. Здесь все было из полированного дерева, пахло воском, и везде главенствовал темно-коричневый цвет. А плотные клетчатые ковры крепились к широкой коричневой лестнице с золочеными прутьями перила и балясины были резными. На площадке красовались большие старинные часы, и они тикали. Зоя подумала, что, пожалуй, никогда прежде не видела такие старые часы работающими. И снова она уловила движение какой-то тени и далекий смех. «А дети не хотят познакомиться со мной?» — с надеждой спросила она. «Марш в постель!» — крикнула миссис Маглон, глядя наверх, и больше никаких звуков не было слышно. «Ну да, верно», — кивнула Зоя. «А мистер Уркварт?» «Его нету», — ответила миссис Макглон. «Боже мой!» — с искренним удивлением воскликнула Зоя. «Я, видимо, должна сначала показать себя». Миссис Макглон снова фыркнула, как будто говорить об этом было еще слишком рано. Глава пятая